Глава 13. Дом, в котором жила вдова знаменитого учёного-физика Владислава Петровича Ветрова Мария Петровна, находился в посёлке в пригороде. Посёлок этот считался элитным в советские времена. Здесь получали землю видные деятели культуры и науки. Но теперь новое поколение предпочитало селиться в городе, а в посёлке осталась лишь прежняя элита. Дома при этом не ветшали и выглядели всё так же величественно и богато, но уже довольно старомодно. Дом вдовы Ветровой был обнесён высоким забором, периметры которого снимали многочисленные камеры. Никиту Яна заметила сразу, как только вышла из автобуса в начале улицы. Он стоял, прислонившись плечом к забору, и пялился в телефон. Коротко взглянул на неё, когда Яна подошла, и снова уткнулся в экран, даже не поприветствовав. «Добрый день!» Поздоровалась она с интересом, осматриваясь по сторонам и без стеснения разглядывая каждую мелочь, в том числе камеры. «А вы тоже на собеседование?» Никита молча кивнул. «Что, тоже хотите стать помощницей по хозяйству?» Она удивлённо вздёрнула брови. Никита мрачно посмотрел на неё и сквозь зубы процедил. «Садовником». «Садовником?» Теперь с таким же интересом Яна начала разглядывать его. «Вы не похожи на садовника?» На самом деле, в потёртых джинсах и чуть растянутой футболке он, может, и не был похож на садовника, но и преподавателя университета в нём ничто не выдавало. Никита снова не удостоил её ответом, и Яна опять принялась оглядываться по сторонам, надеясь, что если кто-то наблюдал за ними через камеры, то поверил в то, что они никогда раньше не встречались и друг друга не знают. На просьбу внучки Мария Петровна не откликнулась, и встретиться с её знакомыми на отрез отказалась, заявив, что Карине, как внучке знаменитого учёного, не пристала верить ни в какие проклятия, и тем более в призраков. Зато очень удачно Карина узнала о том, что бабушка в очередной раз набирает обслуживающий персонал. Мария Петровна имела настолько скверный характер, что прислуга менялась у неё, как перчатки, агентство не успевало подобрать новых, а за большим домом и садом требовался постоянный уход. Тогда-то... Никите пришла в голову мысль проникнуть в её дом под прикрытием и поискать что-нибудь самим. В документах, может быть, личных дневниках, альбомах с фотографиями. Что-то, что натолкнёт на мысль, как связана старушка с происходящим и связана ли вообще. А также, какое отношение она может иметь к могиле Витеньки Сафронова. Свет на последнее наверняка сможет пролить и Степан Геннадьевич Сафронов, с которым Лосев должен встретиться утром. Но лучше действовать по нескольким направлениям. К сожалению, времени на подготовку операции у них не было. Утром они едва только успели обсудить раздобытые накануне вечером и ночью новые данные да посмотреть видео с телефона Саши, которое полностью подтверждало слова Алисы. Два источника света были такими яркими, что засвечивали кадры и не позволяли рассмотреть себя даже на скриншотах. Они двигались уверенно, будто имели разум, преследовали Сашу, И один из них даже толкнул его, не оставив ожога, но окатив водой, из чего был сделан вывод, что это как минимум не шаровые молнии. Карина позвонила в агентство по подбору персонала и заверила их, что сама подыскала бабушке необходимую прислугу, так что необходимости в поиске больше нет. Все были не слишком довольны, но спорить с внучкой Марии Петровны не стали. Так Никита и Яна были избавлены от конкуренции, поскольку окончательное собеседование Мария Петровна всегда проводила сама. Яна, наконец, закончила осматривать окрестности и снова повернулась к Никите. «Интересно, почему не пускают ещё?» — спросила она. «Может, там кто-то уже есть?» «Нет никого», — отозвался Никита. «Я тут давно стою. Просто назначено на час, вот и ждут. Эти богачи любят выпендриваться». Яна едва сдержала улыбку. Она и не подозревала в Никите такие отменные актёрские способности. Сама она здорово волновалась, боясь, что чем-то выдаст себя вредной старухе. А вот он, похоже, был в себе уверен. Наконец щёлкнул замок, и калитка приоткрылась. Из-за неё выглянула полная женщина лет сорока, с уставшим лицом, и осмотрела гостей. «На собеседование», — уточнила она, и, не дожидаясь ответа, распахнула калитку шире. «Проходите. Мария Петровна ждёт в своём кабинете. Сначала один, потом второй. Прошу». Никита сделал широкий жест в сторону дома. «Дамы, вперёд!» Велела женщина Никите и махнула Яне. «А вы за мной!» Несмотря на то, что Яна не собиралась здесь по-настоящему работать, в дом она входила с непонятным трепетом, будто порог царского дворца переступала. Впрочем, может, дома не походил на дворец, но на какую-нибудь загородную резиденцию вполне тянул. Двухэтажный, выложенный жёлтым кирпичом, с множеством окон по стенам, он мало подходил одинокой старушке. И Яна наконец поняла, зачем Марии Петровне столько прислуги. Даже одна помощница по хозяйству только пыль вытирать будет целыми днями. А ведь наверняка тут, как у любой женщины, не в советские времена, полно хрусталя, посуды, книг и прочей утвари, за которые необходим тщательный уход. Яна не успела оценить размеры сада, но поняла, что и садовнику в нём хватает работы. Она шла за непредставившейся женщиной по длинному коридору, выстланному бордовой ковровой дорожкой, и торопливо оглядывалась по сторонам, пытаясь запомнить расположение комнат. Времени долго осматриваться и думать, как бы удобнее порыться в документах, у них не будет. Желательно начать уже сегодня. Ведь два человека, в том числе маленькая девочка, до сих пор в коме. И если вспомнить случившееся с Катериной, то даже в больнице никто не может обеспечить их безопасность. «А вы тоже здесь работаете?» Поинтересовалась Яна у женщины, когда они поднимались на второй этаж по широкой лестнице. Она решила, что образ любопытный, но не чрезмерно назойливой девушки, будет как раз тем, что нужно. «Да», — коротко ответила женщина, но затем добавила. «Я горничная, уборщица по-простому. Тут видишь, какие хоромы? Каждый день по несколько часов убираюсь. У Марии Петровны аллергия на пыль». «Была бы у Марии Петровны аллергия на пыль, она убрала бы из дома все ковры». Скорее всего, вредной старушке просто нравится смотреть, как на неё работают другие, а деньги усопшего мужа могут ей это позволить. Не зря же Карина предупреждала о тяжёлом характере бабки. «Меня Светланой зовут», — продолжила женщина. «Я здесь бываю с восьми до четырех каждый день. Так что, если что-то надо будет, обращайся. И с хозяйкой не пререкайся. Главное, тогда сможешь немного заработать. Она вредная, но щедрая». «Долго ты тут не протянешь, но и трат особых не будет. За жилье и пропитание с тебя никто денег брать не станет. Всю зарплату сможешь откладывать». Яна кивнула, напустив на себя немного испуганный вид. Они поднялись на второй этаж и снова свернули в длинный коридор, но на этот раз более светлый и просторный. Сюда выходили одинаковые на вид двери, и Яна подумала, что это явно жилые комнаты. На стенах висели картины. Яна мельком разглядывала каждую, как вдруг остановилась. Не деревенский пейзаж на холсте привлёк её внимание, а стена позади. Она была мокрой, будто наверху прорвало трубу, и вода стекала по стене. Но течь устранили буквально несколько часов назад. «У вас была авария?» — поинтересовалась Яна, останавливаясь у мокрого пятна на стене. Светлана, шедшая впереди, тоже остановилась и посмотрела на Яну. «Уж не знаю, что с этим делать», — вздохнула она. Уже сантехника вызывали несколько раз. Всё перепроверили, даже стену ломали однажды, думая, что, может, там внутри какая-то труба, которой нет на плане дома. Но нет, всё целое, а стена периодически мокрая. На самом деле коммуникации тут старые, ещё во время строительства дома заложенные, поэтому проблем хватает. И трубы порой лопаются, но в этом месте нет никаких труб, вот что странно. И давно это началось? Около года назад... «Чуть меньше. Осенью вроде или в конце лета, не помню уж точно». «А что это за комната?» Я накивнула на ближайшую дверь. «Так хозяйская спальня. Ладно бы где внизу, куда никто не ходит. Оставили бы уже в покое это пятно. А так приходится возиться». «Идём. Мария Петровна не любит ждать». Светлана пошла вперёд, и Яна поторопилась за ней, на ходу оглядываясь на пятно. «Не ошибся, Никита, предполагая, что старуха Ветрова имеет к происходящему отношение». Наверняка с неё всё и началось. Никого выше, по генеалогическому древу, уже нет в живых. Мария Петровна ждала в кабинете, ясно давшим понять, что никакой аллергии на пыль у неё нет. Едва только переступив порог, Яна подумала, что очутилась в XIX веке. По крайней мере, именно такие ассоциации вызывало у неё это помещение. Стены до середины были отделаны деревянными панелями, а выше — оклеены тёмно-бордовыми обоями в полоску. Такого же цвета портьеры на двух больших окнах крали не меньше половины дневного света. Мебель была тяжёлая, из натурального дерева. Большие шкафы вдоль стен, письменный стол посередине. Как Яна и предполагала, через стеклянные дверцы проглядывали одинаковые корешки толстых книг. В столовой должно быть такая же картина с посудой. Кресло, в котором восседала хозяйка, сочеталось и с мебелью, и со стенами. Деревянное, с тёмно-бордовыми вставками ткани на спинке, И наверняка на сиденье его Яне не было видно. Мария Петровна Ветрова оказалась худощавой, но очень высокой женщиной, лет 65 на вид. Хотя Яна точно знала, что и значительно больше, назвать которую старушка язык теперь не поворачивался. У неё были седые волосы, уложенные в сложную прическу, выцветшие глаза и морщинистая кожа. Но выражение лица по-прежнему было властным и надменным. Коричневое платье старомодного кроя идеально подчёркивало фигуру, а пальцы украшали несколько колец с рубинами. Нитка с ними же висела на шее. «Мария Петровна, претендентка на роль вашей помощницы», — представила Яну Светлана. Женщина прищурилась, разглядывая гостю в полутьме кабинета, а затем кивнула Светлане, и та вышла. Яна осталась один на один с хозяйкой дома и почему-то оробела. Что-то было в этой женщине, что заставляло её опасаться. «Проходите», — велела она Яне, указывая на кресло рядом со столом. Несмотря на то, что была лет на шестьдесят старше, она предпочитала держаться подчеркнуто вежливо и не тыкать юной девице. Яна послушно прошла вперёд, села на краешек кресла, держа спину мучительно прямо. «Расскажите о себе», — снова велела хозяйка. «Меня зовут Яна Васильева, мне девятнадцать лет», — как послушная школьница начала Яна. Мои родители живут в деревне недалеко от города. У меня трое младших братьев, так что я хорошо умею ладить с детьми. — Ну, этот навык вам едва ли пригодится, — хмыкнула Мария Петровна, издав при этом странный звук, похожий на карканье. на так и не поняла, ни то она посмеялась, ни то выразила своё негодование. — К вам разве не приезжают внуки? — простодушно спросила она и тут же повинилась. — Простите, если влезла куда не надо, может быть, у вас нет детей от... «Тут я со своей бестактностью...» «Дети у меня есть», — перебила её хозяйка. «Свой долг перед мужем и обществом я выполнила сполна. И внуки, и даже правнуки имеются. Но, в отличие от вас, я с детьми ложу плохо, поэтому они редкие гости в моём доме. Я ценю тишину и спокойствие». «Я буду их поддерживать», — горячо заверила Яна. «Я не шумная, собранная и ответственная». Мария Петровна снова каркнула. «Зачем вам эта работа?» — поинтересовалась она. «Разве вы не думаете поступать в университет? Или планируете поработать у меня два месяца и уйти? Как бы вы ни любили детей и в чём бы ни видели своё предназначение, мой вам совет — сначала получите образование». «Я в этом году никуда не поступаю», — покачала головой Яна. Как раз хочу годик поработать, чтобы собрать денег на репетиторов и подготовиться к поступлению. К сожалению, школа в нашей деревне не дала достаточно знаний, а средств на репетиторов у моих родителей нет. Зато плодиться гораздо, не имея возможности поднять детей. Фыркнула хозяйка в сторону. Ладно, я готова взять вас на испытательный срок. Сказала она уже громче. Посмотрим, насколько вы собранная и ответственная. «Машину водите?» Яна впервые испугалась, что может не пройти собеседование. Наверняка, Ветровой надо периодически куда-то ездить, и вряд ли она сама садится за руль. Что-то подсказывало Яне, что даже в прежние времена у неё был личный водитель. Так зачем ей помощница без машины? Даже если за дверью не стоит очередь из претенденток, разумнее подождать ещё, чем взять не того. «Нет», — едва слышно прошептала Яна. Мария Петровна поджала губы, что-то решая в уме. «Ладно», — наконец сказала она. «Если продержитесь полгода, отправлю вас на курсы. Пока Игоря напряжем. Это водитель, его телефон записан здесь». Мария Петровна вытащила из ящика стола и положила перед Яной смартфон. «Если понадобится куда-то съездить, звоните ему. Не тратьте время на автобусы». Кроме того, здесь же записаны все номера телефонов, которые вам могут понадобиться. Этот телефон должен быть всегда при вас. Жить вы будете в моём доме, комната рядом с моей спальней. Светлана вам покажет. В месяц вам полагаются два выходных. Можете взять, когда хотите. Но сообщайте минимум за три дня. Это список заданий на сегодня. Рядом с телефоном лёг тетрадный листик в клеточку. «Первое время можете что-то спрашивать у меня или у Светланы, но советую не злоупотреблять этим и быстрее освоиться». «Обязательно!» — радостно заверила Яна. «Можете идти. Светлана говорила, что там ещё кто-то ожидает. Садовник?» «Хорошо. Позовите его и приступайте к списку. Дел много, поторопитесь». Яна взяла листок и телефон и вышла из кабинета. Но сразу за Никитой не пошла. Свернула за угол и принялась читать мелкий почерк хозяйки. Записать к кардиологу, собрать постельное бельё для стирки, заказать химчистку ковров в коридоре первого этажа, купить свежий авокадо к завтраку, Полить все цветы в доме, обзвонить людей из дополнительного списка, уточнить, кто придёт на годовщину смерти Владислава Петровича, отнести соседке из пятого дома пирог, взять на кухне, позвонить в больницу, справиться с состоянием Вероники и Арины. На последнем пункте брови Яны подпрыгнули вверх. Ну ладно, обзвонить гостей и отнести пирог соседке, но даже в больницу позвонить. Неужели старая корга сама не может поинтересоваться здоровьем дочери и правнучки? С другой стороны, если она доверяет помощнице даже настолько близкородственные дела, возможно, я недостаточно быстро удастся найти и какие-нибудь тайны? Она перевела взгляд на телефон, зажатый во второй руке. Пожалуй, первым делом она займётся не цветами и гостями, а изучением номеров в телефонной книге. Мария Петровна сказала, что там есть все номера, которые я не могут понадобиться, и, судя по заданиям, список там весьма обширный. Вполне возможно, найдёт она и что-то важное. Быстро спрятав листик и телефон в карман джинсов, Яна поторопилась на первый этаж, чтобы позвать на аудиенцию Никиту. Теперь осталось правильно отыграть свою роль ему, и они возьмутся за расследование. До самого вечера Яна бегала по поручениям Марии Петровны, которая та щедрой рукой отсыпала всё больше и больше, и не имела возможности заняться тем, ради чего и попала в этот дом. Правда, копаться в кабинете ветровой Когда хозяйка дома бродит по коридорам, она и так не рискнула бы. Поэтому не роптала. Займётся этим, когда все лягут спать. Благо бессонные ночи для студента — не проблема. А вот проблемы с водопроводом в доме ощутила в полной мере. Жара стояла страшная. Я на буквально бегом, носящаяся по лестнице с первого на второй этаж и наоборот, уже через несколько часов поняла, что ей срочно нужен душ. Пожертвовала перерывом на чай ради этого. Пить горячую жидкость всё равно не хотелось, а улыбчивая кухарка Антоновна совала ей стакан холодного лимонада каждый раз, как Яна забегала на кухню. Бросив все дела, она заперлась в личной ванной, вход в которую находился в её комнате, бросила на пол одежду и торопливо встала под душ, бросая взгляды на телефон и молясь, чтобы прямо сейчас ветровой ничего не понадобилось. Поначалу бодролившийся поток тёплой воды вдруг оскудел, а затем и вовсе прекратился. Яна несколько раз покрутила ручки, но кран лишь утробно зарычал, а вода так и не появилась. Пока она раздумывала, как теперь быть, ведь на коже ещё осталась пена от мыла, кран фыркнул и выплюнул из себя большой комок грязи. Яна подпрыгнула от неожиданности и даже позорно взвизгнула. Зато через полминуты снова потекла вода. Быстро смыв пену, Яна завернулась в большое полотенце, как раз успев к зазвонившему телефону. Выслушав от хозяйки новое поручение, она вытащила из чемодана свежую одежду, а полотенце повесила на стул. В ванную входить почему-то было страшно. Лишь когда Мария Петровна отправилась в столовую на ужин, Яна снова улучила минутку и выбралась в сад. Из окон дома она уже успела не только изучить его расположение, но и несколько раз увидеть Никиту, бродящего по дорожкам то с метлой, то с большими ножницами-кусторезами. От Светланы она узнала, что Никиту тоже взяли на испытательный срок, но вот в дом не поселили. Для садовника в саду стоял отдельный крохотный домишко, состоящий из одной комнаты, кухни и санузла. Это было, конечно, не очень хорошей новостью. Я надумала, что доступ к дому они будут иметь оба. Но не критично. Впустят его вечером через чёрный ход. Там камер нет. Лишь сигнализация, включать которую на ночь, было также её обязанностью. Никита нашёлся позади своего домика. Сидел на скамейке и чистил какие-то инструменты, названия которых Яна не знала, как и не предполагала даже, для чего они могут использоваться. «Привет!» — шёпотом поздоровалась она. Никита поднял голову и улыбнулся. «Я уж думал, тебя там так нагрузили, что будешь до утра бегать, как золушка». Он подвинулся, уступая ей место рядом с собой, и Яна с удовольствием плюхнулась на скамейку. «Почти так и было. А у тебя как дела?» «Понятия не имею, для чего это», — хмыкнул Никита, приподняв выше инструмент, отдалённо похожий на шило, только гораздо больших размеров. Зато Ветрова похвалила мой стиль обрезки рост для букета. «Не знала, что у тебя есть такой стиль!» — поддела Яна, и Никита усмехнулся. «По правде говоря, это стиль твоей мачехи. Мне пришлось позвонить ей для консультации. Не хотелось, чтобы меня выгнали в первый же день». «Умно!» — похвалила Яна. «Но будь осторожнее, чтобы не засекли». Мне порой кажется, что эта старуха везде. Только я становлюсь на стены поглазеть, она тут как тут». «А есть на что глазеть?» — заинтересовался Никита. Я накивнула. «На втором этаже, как раз на той стене, за которой находится спальня Ветровой, примерно год назад начало образовываться мокрое пятно, будто у соседей сверху лопнула труба. Только вот трубы там никакой нет, даже стену разбирали, чтобы убедиться. Откуда это пятно, так никто и не понял». «Хм...» Никита задумчиво посмотрел вдаль, туда, где уже садилось за горизонт солнца. «То есть примерно в то же время, когда умерла Катерина?» «Я тоже так подумала. Ночью попробую забраться на чердак, посмотреть, что там и как». «Вместе пойдём», — возразил Никита. «Ещё не хватало, чтобы ты там себе ноги переломала». «Может, тогда сейчас?» — предложила Яна. «У Ветровой после ужина назначен массаж». А потом, по словам Светланы, она любит поплавать в бассейне. «Тут и бассейн есть», — удивился Никита. «Пойдём». В дом они входили через чёрный ход. Первой вошла Яна, убедилась, что из столовой доносится едва слышный звон посуды, махнула Никите. Вдвоём, как заправские воры, они короткими перебежками добрались до узкой лестницы на второй этаж, который пользовался, как Яна уже выяснила, только приходящий персонал. Сантехники, электрики и прочие люди, призванные устранять неполадки в доме. Камер ни в комнатах, ни в коридорах не было, поэтому тут они могли не бояться. И Яна даже решилась тихонько спросить, нет ли у Никиты проблем с водой в домике. «Проблем с водой?» — непонимающе переспросил он. Яна рассказала о том, что произошло в душе. «Хм...» — он задумчиво потёр подбородок. «Если бы в целом наше дело не было связано каким-то образом с водой...» Я бы сказал, что это просто старые трубы, которые едва ли когда-нибудь чистились. Но сейчас так сказать я не могу, поэтому просто будь осторожнее, ладно? Зато это ещё раз доказывает, что мы не ошиблись. Мария Петровна Ветрова имеет к происходящему какое-то отношение. На втором этаже царили полумрак и тишина. Единственное окно в дальнем конце коридора снаружи прикрывала старая липа, почти не пропускающая внутрь последние солнечные лучи. Яна привела Никиту к тому месту, где увидела ещё утром мокрое пятно. За день оно словно бы стало больше. Уже слышен был запах сырой штукатурки. Никита подошёл ближе, внимательно рассматривая стену и подтёки воды на ней. Затем аккуратно коснулся пальцами. Холодная. пробормотал он. Яна поёжилась и обхватила себя руками. За день она несколько раз проходила мимо, но потрогать стену ей даже в голову не пришло. И сейчас Яна могла себе признаться, что, наоборот, тщательно гнала от себя подобные мысли, будто могла коснуться не мокрой стены, а голодного крокодила. Никита же, похоже, не испытывал никакого страха или трепета. Он трогал стену в разных местах, даже нюхал её, но больше ничего не говорил. Лишь закончив с тщательным осмотром, повернулся к Яне. «Знаешь, как тут выбраться на чердак?» Яна знала. Разведала, как выкрылась минутка, чтобы не терять времени ночью. Но сейчас была только рада забраться туда с Никитой. Может, руку она и не сломала бы, но тёмный чердак в старом доме, в котором и так происходит какая-то чертовщина, нагонял на неё страх. Они прошли по коридору до конца и свернули за угол, неприметно из другого ракурса. Яна с трудом нашла его при свете дня, а ночью наверняка прошла бы мимо. Там в потолке был люк, а из него вытаскивалась узкая стремянка. Похоже, люком периодически пользовались, поскольку он не издал ни единого скрипа, никогда не открывали его, никогда вытаскивали железную стремянку. «Жди меня тут», — велел Никита, ступая на первую ступеньку. «Ты серьёзно?» — вздернула брови Яна. Он посмотрел на неё, и Яна видела в его глазах борьбу, но отступать не собиралась. Если одной ей было бы страшно лезть на чердак, то с Никитой она бы и не только на чердак забралась. Он шумно выдохнул, должно быть, правильно понимая её взгляды. «А кто будет на стреме стоять?» — предпринял последнюю попытку. «Да кто сюда заглянет?» Возразить ему было нечего, и он молча полез наверх, а Яна последовала за ним. Чердак оказался таким, каким она его себе и представляла, огромным, разделённым на секции деревянными балками. Здесь были только стропила, опилки и разнокалиберный мусор, копившийся десятилетиями. Никакой старой мебели или других предметов интерьера. Для этого в доме был подвал. А затащить на чердак диван не представлялось возможным и нужным. Ориентируясь по одному ему известным признакам, Никита пошёл вперёд, подсвечивая дорогу фонарём в смартфоне. Они дошли до нужного места и остановились. «Похоже, мы прямо над комнатой Ветровой», — тихо сказал он. «И я не вижу здесь ни труп, ни даже просто пустого ведра», — добавила Яна. Никита усмехнулся кончиками губ. Пусть ничего такого они не нашли, но он всё равно внимательно осмотрелся вокруг, потрогал пальцами деревянные балки поблизости. Все они были сухими, что исключало возможность намокания стены из-за дождя. Да и не было того уже недели-полторы, стена бы высохла. В какой-то момент наступила полная тишина, и Яна вдруг услышала вдалеке звук, от которого сильнее забилось сердце, хотя ничего странного в нём не было, Где-то медленно капала вода. «Ты слышишь?» — шёпотом спросила она. Никита кивнул, медленно оглядываясь по сторонам, чтобы сориентироваться, а затем пошёл на звук. Яна последовала за ним, но стоило им сделать несколько шагов, как вода капать перестала. Они обследовали весь чердак, но так и не нашли ни лужи, ни даже мокрого пятна, спустились вниз, заперли люк и вышли в сад тем же путём, которым вошли. В доме всё это время было тихо. Должно быть, хозяйка расслаблялась на массаже, а кухарка уже ушла домой, поэтому им удалось пробраться незамеченными. «И что ты об этом думаешь?» — поинтересовалась Яна, когда они добрались до домика Никиты. Внутрь заходить не стали. Вечер выдался тёплым и уже недушным. В саду пахло розами. Яна хорошо знала этот запах, поскольку Элиза была их фанаткой вот уже несколько лет. Сочной травой и нагретой за день землёй. И пусть дом этот Никите принадлежал временно и обманом, но заходить в него я не было неловко. Все равно, как в его квартиру. Только тогда у нее не было выбора, а сейчас он был очевиден. Думаю, что мы на верном пути, отозвался Никита. Ветрова не просто имеет ко всему отношение, но и с нее все и началось. Почему ты думаешь, что с нее началось? А не она такая же участница событий? Не поняла Яна. Потому что вода ее пока не убила. Заметь, никто из предыдущих жертв не жаловался на то, что у него дома протекает невидимая труба или кран, выплёвывает грязь. Проблемы с электричеством были, но не с водопроводом. Катерина, Юлия и Вика были взрослыми женщинами и могли не распространяться о таких вещах, не придавать им значения. Но если бы что-то такое происходило рядом с маленькой Ариной, Карина заметила бы. Значит, всех жертв вода убивала, ну или пыталась, по крайней мере, сразу. Сразу. И только Марию Петровну она будто предупреждает. Или же действует ей на нервы, если она понимает, что это значит. Как тебе показалось, Ветрова напугана этой мокрой стеной? «Да я бы не сказала», — немного подумав, призналась Яна. «Я определённо это доставляет дискомфорт. Она привыкла исполнять любые свои прихоти, но едва ли она напугана». С другой стороны, Светлана сказала, что это пятно на стене уже почти год, и если с тех пор Ветрову ни разу не пытались убить, она могла решить, что ей ничего не угрожает. Но она должна была соотнести гибель своих потомков с этим пятном, — покачал головой Никита. И начать как-то действовать? Значит, она, скорее всего, действительно не понимает. Хруст гравия под чьими-то шагами заставил обоих замолчать и прислушаться. Кто-то определённо шёл в эту часть сада. Никита, осторожно, стараясь не издавать никаких звуков, поднялся со скамейки и махнул Яне. Она тоже встала. «Сюда!» — одними губами шепнул Никита. «Тут ниша!» Медленно, шаг за шагом, они отошли от скамейки и нырнули в небольшую нишу между домиком садовника и сараем, где хранился инструмент. Здесь было темно. Даже если кто-то пройдёт совсем рядом, не увидит их. Но очень мало места. Им пришлось буквально вжаться в стену, и Яна чувствовала сдерживаемое дыхание Никиты на своём виске. Наверное, если бы не шаги по гравийной дорожке, она бы слышала и биение его сердца. Кто-то подошёл совсем близко и остановился. Неизвестный стоял возле скамейки, с которой они только что встали, и его не было видно из ниши, поэтому кто это, Мария Петровна или кто-то из задержавшейся прислуги, они не знали. Яркий свет вспыхнул над головой, заставив Яну испуганно охнуть и зажмуриться. Когда она снова открыла глаза, Мария Петровна стояла уже прямо перед нишей и с осуждением смотрела на них. Яна могла себе представить, как всё выглядит в её глазах. Молоденькая помощница в первый же день обжимается за углом с садовником. Если бы Яна не играла сейчас роль, сгорела бы со стыда. Но лучше пусть Мария Петровна думает о них именно так, чем подозревает, что они что-то замышляют в её доме. «Должно быть, так думала Никита, потому что ничего не сказала и не стала как-то оправдываться». Ветр высверлила их взглядом почти целую минуту, пока они стояли перед ней, как нашкодившие школьники, а потом спокойно сказала. «Так вы испытательный срок не пройдёте». И добавила уже с неким презрением в голосе, посмотрев на Никиту. «Лучше бы инструменты дочистили, чем девочку совращать». Она развернулась на каблуках и бросила через плечо. «Яна, у меня к вам ещё одна просьба». Ничего больше не говоря, Ветрова пошла к дому, и Яна, скорчив рожицу Никите, последовала за ней. Лишь войдя в пустой дом, но всё так же не оборачиваясь, Мария Петровна добавила, «Я бы вам советовала быть осторожнее, Яна. Такие, как наш новый садовник, легко кружат головы девушкам вроде вас и так же легко ими пользуются, а затем бросают». Не ломайте себе жизнь. Поверьте, я знаю, о чём говорю. Надеюсь, вы будете благоразумны. А теперь спокойной ночи. Она положила руку на перила и всё так же, не оборачиваясь, принялась подниматься по лестнице вверх. А Яна осталась стоять внизу, глядя ей вслед и размышляя над её словами.